Эпилог. Дни после того самого ужина с родителями понеслись в скач. Многочисленные тетушки, двоюродные и троюродные сестры, да и вообще женщины клана не стремились сблизиться со мной. А мне это было только на руку. Я понимала, что рано или поздно мне придется налаживать с ними контакт, но лучше поздно. Все готовились к нашей с Арисом свадьбе, и я предоставила его матушке право полностью руководить парадом. Целыми днями я училась и тренировалась, чтобы как можно лучше овладеть собственной магией. Было очень тяжело, но я четко понимала, что подчинение собственного зверя и управление магическими потоками увеличивает мои шансы освоиться в этом мире. А мне этого хотелось больше всего, потому что Арис стал частью моей жизни, потому что я влюбилась, как кошка, в своего великолепного льва. Но после того, как я чуть было не обернулась посреди очередного праздничного обеда клана, поняла, что мне нужна помощь. Поборов собственный страх, я пошла к декану боевого факультета. К человеку, чье мнение очень ценил Арис, и по моим собственным наблюдениям, Минотаврус был очень сильным оборотнем и в магическом, и в физическом плане. «Арис знает, что ты пришла ко мне?» – спросил декан сразу же, как только я изложила ему свою просьбу. Я замотала головой. «Нет». Минотаврус нахмурился. «Но я не собираюсь скрывать!» Поспешно продолжила я и прижала ладони к груди в молитвенном жесте. «Просто он очень занят, мы с ним практически не видимся, а разыскивать его, чтобы взвалить еще одну проблему, не хочу». Декан тяжело прошелся по кабинету, заложив руки за спину и раздумывая. «А я решила чуть-чуть надавить». «Я плохо контролирую зверя, понимаете? Я так сильно волнуюсь, когда встречаюсь с родственниками Ариса, что иногда удерживаю оборот с огромным трудом. Я не хочу подставлять его, понимаете? Мне очень важно выглядеть рядом с ним достойно. Помогите мне, пожалуйста». «Хорошо». Резко ответил Минотаврус, развернулся на каблуках и стремительно подошел к огромному зеркалу в черной деревянной оправе. Оно стояло в углу кабинета, и, вздохнув, я поняла, что он сейчас попытается сделать. К моему огромному сожалению, зеркала Академии все еще не подчинялись мне, как я не старалась. «Если где-то рядом находится Арис-выскочка, скажи, что я хочу переговорить с ним». «Хорошо», – мелодично ответило зеркало и надолго замолчало. Мы стояли и молча ждали. Минотаврус покачивался с пятки на носок и хмурил брови. «Арис-выскочка!» Наконец-то, сказала зеркало, и его поверхность сначала пошла рябью, а потом в зеркале появился сам Арес. Вид у него был измученный, и у меня защемило сердце. Так сильно захотелось прикоснуться к нему, чтобы разгладить морщинку между бровей, обнять его, снимая часть груза с плеч. «Что ты хотел?» Устало спросил Арис и медленно повернул голову в нашу сторону. Тут он увидел меня, и его взгляд изменился. Он подался в мою сторону и взволнованно воскликнул. «Что случилось, Вивьен? С тобой все в порядке?» В его голосе было столько волнения и заботы, что я поспешила его успокоить. «Со мной все хорошо, Арис». Я пришла попросить Минотавруса позаниматься со мной магией. Ты же знаешь, что я еще не владею ею в полной мере». Арис потер пальцами лоб и, тяжело вздохнув, сказал. «Я бы сам хотел тебя подготовить, но, видишь, совсем не успеваю. Эверус, если у тебя есть время, прошу». Он поднял голову и посмотрел на декана. «Нам нужна твоя помощь. На днях приезжает королевский двор, и внимание к Вивьен будет еще пристальнее. Ей нужна защита!» Декан степенно кивнул, а затем, пожевав губами, произнес. «Хотел бы тебе напомнить, что традиционное женское платье...» «Точно!» — хлопнул себя по лбу Арис. «Ты молодец, Эверус! Сегодня же закажу, чтобы шили несколько комплектов!» В этот момент его кто-то окликнул. Он быстро попрощался с нами, и зеркало погасло. «Что за традиционный женский наряд?» Настороженно уточнила я. Минотаврус направился к выходу из кабинета, увлекая меня за собой. «Идем в тренировочный зал, Вивьен, не будем откладывать тренировки в долгий ящик, а по пути я тебе все расскажу. Очень давно, когда оборотни не только чтили традиции, но и соблюдали их, начал рассказывать он, а я слушала, открыв рот. Оказывается, в те далекие теперь уже времена, когда магия оборотней была сильна, Женщины создавали из своих платьев настоящие щиты. Именно поэтому фасоны их нарядов были абсолютно закрытыми. Зачастую оборотням приходилось биться спиной к спине, совместно защищая своих детей. Да и не только. Почему-то грустно закончил декан свой рассказ. С того дня мы занимались и утром, и вечером. Я с трудом доползала до своей кровати и падала без сил в спасительный сон. Когда в наш городок приехал королевский двор и подготовка к свадьбе вышла на новый уровень, сестрички Ларсон, с которыми мы все еще жили в одной комнате, начали тщательно следить, чтобы я одевалась только в традиционное платье и обязательно закрывала волосы платком. В один из дней мистер Хантер решил, что мне надо прекратить работать у него в таверне, и попытался убедить меня в этом, но не тут-то было. Я уже привыкла получать все сплетни городка из первых рук, да и сдружились мы с ребятами, что здесь работали. «Как я их брошу в самое жаркое время!» Тут-то мы и познакомились с наследным принцем. Он меня еще и под свою защиту взял. Как оказалось, это огромная честь для любого оборотня. В цетноте забот и хлопот незаметно приближался день свадьбы. И тут я узнаю, что наша свадьба должна стать ловушкой для наследника третьего королевского прайда а прежняя хозяйка моего тела должна была уничтожить Ариса-выскочку. Оказывается, вокруг королевской семьи уже давно плетется заговор, и только несколько дней назад правда всплыла наружу. Как я не выцарапала глаза дознавателю! Только тогда я поняла и почувствовала всю силу и связь истинной любви. Одна только мысль, что Арису может грозить опасность, превращала меня в агрессивную пуму. Это было удивительное открытие. «Почему ты мне ничего не сказал?» – спросила я у Ариса после допроса. Он обнял меня и притянул к себе. «Хотел уберечь», – ответил он и поцеловал меня в макушку. Я чуть отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Помнишь, ты мне сказал, чтобы со всеми вопросами и проблемами я сразу же шла к тебе?» Арис озадаченно кивнул, а я продолжила. «Можно попросить тебя об этом же? Я не маленькая девочка, которую нужно только оберегать. Я хочу, чтобы со всеми проблемами мы справлялись вместе». Арис прижал мою голову к себе и тихо произнес. «Какое счастье, Вивьен, что у меня есть ты!» Не знаю, как помнят этот важный день другие девушки, а я так волновалась, что у меня все прошло, словно в тумане. Слова клятвы, привкус крови Ариса на губах, боль от укуса, торжественность всего ритуала. Под конец, когда разработанная тайными сыщиками ловушка захлопнулась, мои нервы сдали. Я рыдала, захлебываясь слезами, стоя прямо в центре ритуального круга. А Арис держал меня в крепких объятиях, и только его руки не давали мне окончательно впасть в истерику. На прием мы не пошли. Арис утащил меня в сад Академии. И там, обнявшись, мы сидели на зеленой лужайке, смотрели на проплывающие по небу облака и молчали. Только в этот момент я заметила, что сама Академия изменилась. Пропали мрачные тучи, что постоянно закрывали над нею небо. Сад был уже не таким запущенным, да и следы ремонта, что бросились мне в глаза, когда я впервые здесь оказалась, пропали. Старое здание как будто снова дышало полной грудью. «Не жалеешь, что оказалось в нашем мире?» – неожиданно спросил Арис. Я повернула голову и внимательно посмотрела на него. «Нет». Ответила просто. Он тоже посмотрел мне в глаза и поинтересовался. Почему? Потому что здесь есть ты. Ты для меня целый мир, Арис. Серьезно ответила я, а потом лукаво улыбнулась. Но знаешь, мне очень хочется сделать одну вещь. Можно? Какую? Улыбнулся в ответ Арис. Я поспешно подобрала юбки, встала рядом с ним на колени, посмотрела в его смеющиеся глаза и с силой толкнула его в грудь. От неожиданности Арис упал навсничь, а я с гиканьем уселась на него верхом. «Я оседлала льва!» – закричала радостно хохоча. «Вивьен!» – расхохотался Арис, и потянулся ко мне с поцелуем. Мы целовались с ним до соднящих губ, но усталость последних дней все же взяла верх, и я стала скатываться в дрему. Последнее, что я помню из этого дня, это как покачивалось подо мной мощное тело моего мужа-льва, как я обнимала его за могучую шею, зарывшись носом в шелковистую шерсть. Как осторожно шел по саду лев, неся меня, засыпающую, на своей спине. Если я когда-то хотела узнать, что такое счастье, то теперь была полностью уверена. Счастье — это найти свой дом и своих людей. И какая разница, в каком из миров это произойдет?